женского оркестра Аушвица. В связи с отсутствием точной информации, в этом списке указаны не все оркестрантки. Руководители оркестра. Зофия Чайковска. Страна Польша. Начало работы апрель 43, -го. окончание работы август 43. Старшая оркестрового барака С августа 43 по январь 45. -го. Национальность полька. Альма Розе, племянница Густава Малера. Умерла в Беркинау. Страна Австрия. Начало работы август 43, -го. окончание работы апрель 44. -го. Национальность еврейка. Соня Виноградова, пианистка. Страна СССР. Начало работы апрель 44 -го. окончание работы октябрь 44 -го. после смерти Альмы Роза дирижер, до января 45 -го. национальность украинка скрипки Элен Верник большая Элен страна Бельгия начало работы июнь 43 -го. окончание работы октябрь 44 -го. национальность еврейка Елена Дунич Невинска. Страна Польша. Начало работы октябрь 43. -го. Окончание работы январь 45. -го. Национальность полька. Лили Маты. Страна Венгрия. Начало работы июль 43. -го. Окончание работы октябрь 44. -го. Национальность еврейка. Ядвига Заторска. Виша Страна Польша. Начало работы – апрель 43-го, окончание работы – январь 45 -го. Национальность еврейка. Иерена Логовска. Страна Польша. Начало работы – июнь 43-го, окончание работы – январь 45 -го. национальность полька. Виолетта Зильберштейн. Страна Франция. Начало работы – май 43 -го. Окончание работы: октябрь 44. Национальность: еврейка. Эльза Миллер. Страна: Бельгия. Начало работы: май 43. Окончание работы: октябрь 44. Национальность: еврейка. Зофья Циковяк, Страна: Польша. Начало работы: май 43. Окончание работы: январь 45. Национальность: еврейка. Элен Рунде, маленькая Элен. Страна Франция. Начало работы сентябрь 43. -го. Окончание работы октябрь 44. -го. Национальность еврейка. Иби, умерла в Биркинау. Страна Венгрия. Начало работы апрель 44. -го. Окончание работы сентябрь 44. -го. Национальность еврейка. Жюли Струнза, маленькая Жули умерла в Биркинау. Страна Греция. Начало работы август 43-го. Окончание работы в 44-м. Национальность еврейка. Маленькая Фанни. Страна Франция. Начало работы в 43-м. Окончание работы октябрь 44 -го. Национальность еврейка. Скрипка «Время от времени». Хенрика Чапля или Хенрика Голонска, по данным Клод Торрес. Страна Польша. Начало работы май или июнь 43-го. Окончание работы август или сентябрь 43 Национальность – Полька. Мария Лагенфельд. Страна Польша. Начало работы апрель 43-го. Окончание работы август 43 Национальность – Полька. Хильда Грюнбаум. Позже «Перепищица». Страна Германия. Начало работы апрель 43-го. Окончание работы октябрь 44 -го. Национальность «Еврейка». Виолончель. Мария Кронер. Умерла в Биркинау. Страна Германия. Начало работы май 43-го. Окончание работы август 43 -го. Национальность «Еврейка». Анита Ласкер. Страна Германия. Начало работы ноябрь 43. Окончание работы октябрь 44. Национальность еврейка. Контрабас. Ивет Асаэль. Ас Страна Греция. Начало работы май 43. Окончание работы октябрь 44. Национальность еврейка. Мандолина. Наша. Страна Польша. Начало работы апрель 43, -го. окончание работы декабрь 43. -го. Национальность полька. Рахель Алевски. Страна Польша. Начало работы апрель 43, -го. окончание работы октябрь 44. -го. Национальность еврейка. Фанни Корнблюм, большая Фанни. Страна Бельгия. Начало работы июль 43. -го. Окончание работы октябрь 44. Национальность еврейка. Ольга. Страна Украина. Начало работы август 43. Окончание работы январь 45. Национальность украинка. Большая Жюли. Страна Греция. Начало работы апрель 43. Окончание работы октябрь 44. Национальность еврейка. Мандалина время от времени. Казимира Малис. Страна Польша. Начало работы июнь 43. Окончание работы август 43. Национальность полька. Мария Мос. Страна Польша. Начало работы апрель 43. Окончание работы август 43. Национальность полька. Ирена Валашек. Страна Польша. Начало работы июнь 43. -го. Окончание работы август 43. -го. Национальность полька. Хелена Зиппи Тишауэр. Со слов Хелены умерла в Буркинау. Страна Чехия. Начало и окончание работы в 43. -м. Национальность еврейка. Гитара. Броня. Страна Украина. Начало работы май 43. -го. Окончание работы: январь 45. -го. Национальность: еврейка. Сура. Страна: Украина. Начало работы: апрель 43. -го. Окончание работы: январь 45. -го. Национальность: еврейка. Маргот Ветровкова. Страна: Чехия. Начало работы: июль 43. -го. Окончание работы: октябрь 44. -го. Национальность: еврейка. Стефания Барух Штубова. Страна Польша. Начало работы апрель 43. -го. Окончание работы по воспоминаниям Хелены январь 45. -го. Национальность еврейка. Поперечная флейта. Лола Фрау или тетушка Кронер. Умерла в Бельзине в 1945. -м. Страна Германия. Начало работы июль 43. -го. Окончание работы: октябрь 44. -го. Национальность: еврейка. Продольная флейта. Рут Бассен. Страна: Германия. Начало работы: апрель 43. -го. Окончание работы: октябрь 44. -го. Национальность: еврейка. Карла Вагенберг. Страна: Германия. Начало работы: апрель 43. -го. Окончание работы: октябрь 44. -го. Национальность: еврейка. Сильвия Вагенберг. Страна: Германия. Начало работы: апрель 43. -го. Окончание работы: октябрь 44. -го. Национальность: еврейка. Аккордеон. Эстер Леви. Переведена в Равенсбрюк. Страна: Германия. Начало работы: май 43. -го. Окончание работы: август 43. -го. Национальность: еврейка. Лили Асаэль, страна Греция, начало работы май 43 -го. окончание работы октябрь 44 -го. национальность еврейка. Флора Шрайверс, несколько недель была бонной детей Крамера. Страна Германия, начало работы август 43 -го. окончание работы октябрь 44 -го. национальность еврейка. Пианино. Данута Данка. Калакова. Пианино потом ударное. Страна Польша. Начало работы апрель 43-го. Окончание работы январь 45 -го. Национальность Полька. Аля Гресс. Страна СССР. Начало работы декабрь 43-го. Окончание работы январь 45 -го. Национальность неизвестно Барабан. Хельга Шиссель. Страна Германия. Начало работы август 43. -го. Окончание работы октябрь 44. -го. Национальность еврейка. Певицы. Мария Белецка. Страна Польша. Начало работы май 44. -го. Окончание работы январь 45. -го. Национальность неизвестна. Клэр Манис. Страна Франция. Начало работы январь 44. -го. Окончание работы октябрь 44. -го. Национальность еврейка. Дорис умерла в Беркинау. Страна Германия. Начало работы август 43. -го. Окончание работы ноябрь 43. -го. Национальность еврейка. Фаня Финелон. Страна Франция. Начало работы январь 44. -го. Окончание работы октябрь 44. Национальность еврейка. Лодта Лебедева. Страна Чехия. Начало работы август 43. Окончание работы октябрь 44. Национальность еврейка. Эва Стаёвска. Страна Польша. Начало работы ноябрь 43. Окончание работы со слов Елены ноябрь 44. Национальность полька. Янина Каличинска. Страна Польша. Начало работы декабрь 44. Окончание работы январь 45. Национальность полька. Эва Штайнер. Страна Венгрия. Начало работы июнь 44. Окончание работы октябрь 44. Национальность еврейка. Обслуживание дневные. Регина Купферберг. Страна – Польша. Начало работы – август 43-го. Окончание работы – октябрь 44 -го. Национальность – еврейка. Обслуживание – дневальные, время от времени. Штефания – пани Фуня. Барух – Мария Лагенфельд. До января 45-го. Переписчицы. Аля Гресс, Фаня Фенелон, Казимира Малыс, Мария Мосс, Регина Купферберг, Маргот Ветровкова, Хильда Грюнбаум. Несколько пьес-репертуара. Всего их было больше 150. Оркестровые произведения. Джузеппе Рассини. «Сорока-воровка» у вертюра к опере, «Танец» или «Тарантелло-Наполитана». Иоганн Штраус «На прекрасном голубом Дунае». Императорский вальс. Франц Легар, «Веселая вдова», фрагменты. Франц фон Зуппе, «Венгерский марш», «Легкая кавалерия», «Увертюра Каперетти». Альберт Кеттлби, «На персидском базаре». Антонин Дворжек, «Дворжекиана», «12 минут» с Питером Кройдером. Пьесы для скрипки с оркестром. Йоганнес Брамс, «Венгерские танцы». Витторио Монти, «Чардаш». Пабло де Сарасате «Цыганские мелодии». Пьесы для голоса и оркестра. Александр Алябьев «Соловей». Фредерик Шопен «Этюд ми минор». Франсис Легар джудита «Фрагменты Ария. Веселая вдова». Джакомо Пучини «Мадам Баттерфляй». «Фрагменты Ария». Джузеппе Верди «Ригалетта». Песня Юлечка из Будапешта.